Ершов, Дмитрий Ершов, шорохом пронеслось по храму. Вот он, Дмитрий Агеич, сами. Ершов был в дорогой шубе, с широким енотовым воротником. Сверху на золотой поясной портупее была надета сабля, с громадным красным бантом на эфесе. На поясе на особом ремне висел тяжелый маузер в деревянном чехле. Андрей Андреевич был в своем обычном черном пальто и высокой барашковой шапке. Он единственный из всей толпы, вошедшей с Ершовым, был без оружия. На Гольдфорбе поверх солдатской неловко сидевшей щинели была надета шашка, и два револьвера висело на поясе. Сзади шли вооруженные люди, иные из них с обнаженными шашками». Господи, вздыхали старухи, смотреть-то тошнёхонько. Одна-то жидова округ Митрия Агеича. Дождались слаботы. А чего только обещали? Лешенко, облачившийся в священнические ризы, вышел на Омвон. За ним шли два красноармейца в стихарях, Один из них нес свечи и венцы для венчания. В раскрытые двери храма дул морозный ветер. По церкви разносился беспорядочный, неумелый свадебный перезвон и глушил шепоты вздохи. С улицы слышались голоса, смех и улюлюканье. Там густая толпа, окружая кого-то, двигалась к церкви. Ершов оглянулся. На него смотрел в упор холодный. Насмешливый взгляд Андрея Андреевича из-под круглых очков. Ершов почувствовал, что вся его воля уходит, утекает из него, и он исполнит все, чего захочет этот черный человек. Холодный пот выступил у него на лбу. «Это дьявол», — подумал он, — «я пропал». Старческой, спотыкающейся торопливой походкой, подталкиваемой в спину прикладами, Двигаясь в толпе красноармейцев, вступал в церковь отец Никодим. На его старое полное тело был напялен чей-то черный фрак, И под ним была пропущена через плечо широкая лента красного кумача. Большое, круглое в морщинах лицо было налету кровью, Жидкие белые волосы висели бахромой вокруг шеи. Седая борода клочьями ложилась на грудь. Серые мутные глаза были выпучены. Казалось, он шел в забытье, ничего не видя. «Жених! Жених!» — загоготали красноармеец. «Важный жених! В самую пору жениться!» «Этот себя невесте покажет!» А невеста не идет, кочеврежется, фасон показывает. Кобычай такой, чтобы ждали ее. Ну, недолго и ждать. На паперте раздался стук подков по каменным ступеням. Подковы скользили, лошадь спотыкалась, шарахалась, на нее кричали. Молодой еврей-гимназист шел впереди и нес на красном полотенце образ. За ним красноармеец на старой, ременной, занавоженной уздечке вел толстую с сенным брюхом грязно-серую кобылу. Она была маленького роста и очень старая. тупая и безобидно смотрели черные глаза в белых ресницах с большой угловатой нескладной головы. Уши Одно и вернем, другое целое, были расставлены в стороны. Косматая шерсть была давно не чищена. Короткие узловатые ноги с большими бугристыми копытами стучали подковами по каменным плитам церковного пола. Странно было зрелище этой лошади среди блестящих ризами икон и суровых прямоугольных каменных колонн храма Увешанных образами, состоящими перед ними полными свечей, паникодилами. В толпе вспыхивал хохот. Ну и невеста, хороша невеста, согрешила, видно, малость. С того попы женятся, грех покрывает, чтобы, значит, сорому не было. Невеста-то в белом как следует быть. Цветов только белых не надела. Фату бы еще надоть. Лешенко, путаясь об длинную Епитрахиль, вышел на Амвон и затянул в нос козлиным голосом. «Я в притчах Соломона читал во время она, что пил сам царь Сиона помрачительно. Священник в камелавке валяется на лавке, а нам-то и под лавкой позволительно». И после каждого куплета откликался хор на клиросе ракочущим припевом «Помолимся, помолимся, помолимся Творцу, Приложимся мы к рюмочке, потом и к огурцу!» Долго длился кощунственный обряд, И гнусные и грязные слова похабных виршей Гулко разносились по церкви, Из алтаря двинулись красноармейцы со свадебными венцами, За ними снова появился Лишенко в облачении, и за ним молодой чернявый еврей в диаконской ризе хор грянул с клироса. «Лени не — Ленине ликуй! Шествие двинулось с самвона. — А жена да боится своего мужа, поди попей квасу из лужи! — козлогласил Лишенко, медленно сходя по ступеням. С хохотом, Гримасами и непристойными жестами они подошли к стоявшему у аналоя отцу Никодиму, и красноармейцы напялили ему на красную блестящую лысину свадебный венец из жести с самоцветными камнями. Другой венец пробовали надеть на голову лошади, но она прядала ушами и мотала головой и хвостом. Но и невеста не хотеется со старым венчаться». Знает, чем пахнет. «Сама не молода — Сама-то немолода! — раздавалась кругом. Лешенко басом возглашал. — У богатого мужика дочерей пять, а у бедного одна, да и та... Б...» Хор торжественно отвечал склироса: "Совайся, Савайся, сыни, ничипори, совайся! Андрей Андреевич стоял, слушал и думал. И тут ничего нового не придумали. И взяли готовое. Ведь вся эта похабщина, положенная на церковные мотивы, была давно, задолго до большевиков. Она была в бурсе, она была у нас в университетах. Ведь все это давным-давно пелось, на любой земской или студенческой пирушке пелось и пьяными офицерами в офицерских собраниях. Все это наше, старое, интеллигентское. Большевики только вынесли все это наружу и с великолепной смелостью принесли это старое интеллигентское кощунство в саму церковь. Только еще вопрос, куда это все повернется? Ведь обычным порядком и песенки, распеваемые интеллигенцией, постепенно просочились бы и в народ, вошли бы в его душу. А теперь? Сейчас вот толпа гогочит. Да надолго ли? И что сказал бы об этом Достоевский? Он знал русскую душу, ее пропасть и ее безудержную тягу к крайностям. Но он, наверное, сказал бы, что после будет отпор. И что церковь из испобежденной станет победительницей? Да так верно и будет. Люди были равнодушны к церкви, даже смеялись над ней. Но когда увидят ее униженной и оскорбленной, они опять придут к ней. Эта мысль поразила его. Чье же дело делают они теперь в последнем счете? Дьяволу служат или... Огнем Божьего гнева чистят то, что иначе нельзя было вычистить. Он вздрогнул, оторвавшись от своих мыслей. На паперте послышались крики, возня и выстрелы. В церковь ворвался, выбиваясь из рук красноармейцев, старый хромой казак. Лицо его красное от негодования и волнения, заразвивающееся, выдранной клочьями бородой, Было залито кровью. Ершов тоже оглянулся. Это был дед Мануил. «Православные!» — кричал он. «Ратуйте, православные! Атаманы молодцы! Хватай их подлецов! Бей жидову проклятую! Не дадим издеваться над верой! Не позволим издевку делать!» «Вызволяй батюшку отца Никодима!» «Не позволим! Не позволим!» — пронеслось в толпе, и несколько старых казаков двинулись к середине. «Арестовать их!» — крикнул визгливо Гольдфорб. В церкви поднялась драка, но старых казаков никто не поддержал. Опустив головы, стояли казаки-изменники и не шевелились. Старухи плакали и гласили. — Продолжайте венчание, товарищ Лешенко! — взвизгнул Гольдфорб, когда красноармейцы выволокли деда Мануила и трех поддержавших его стариков. Снова понеслись самвона кощунственные возгласы, и хор на клиросе отвечал им стройным рокотом Савайся, сыне Нечипори, савайся. После венчания отца Никодима с кобылой Ершов прошел в дом хуторского атамана, отведенный ему под постой, и заперся в атаманской комнате. Он хорошо помнил эту комнату. Давно, еще задолго до войны, юношей водил его сюда дед Мануил Катаману на поклон. Полы тогда были навощены, у стены стояла постель с пуховиками и перинами, и на ней в три ряда и в три яруса лежало девять больших подушек. На стене висело зеркало, и с ним рядом портреты царя и царицы, и еще президента Фора в черном франке с красной лентой через плечо. На окнах чинно были развешены кисейные занавески, на подоконнике стояли толстые маслянистые бальзамины с розовыми цветами и пунцовая герань. Стол был накрыт плетеную узором скатертью, а на столе стояла зеленая пузатая стеклянная лампа с голубым фарфоровым абажуром. Лежали альбом с фотографическими карточками и коробка, склеенная раковинами. Подле стола был кожаный диван красного дерева и два кресла, на полу — полосатые циновки. В углу висел большой спасов -лик в фольговом киоте. Перед ним лампадка, а под ним круглый столик с Евангелием и стаканом с желтой застоявшейся водой. В воде несколько пыльных веток вербы. Тут же лежали уже давно ставшие камнем просвера и несколько обгорелых восковых свечей. Ершов помнил, что всякий раз, как он смотрел на закаменевшую просверу, он вспоминал песню про Бакланова. Сыт железной просверою спит на конском арчаке, и зато прослыл грозою в малой и большой Чечне.